Глава 7. Секретарь отца де Гриньи. Только что следователи доктора успели выйти, как мадемуазель де Кардавиль, сияя от радости, воскликнула, глядя на Родена с уважением и благодарностью. «Наконец-то! Благодаря вам я свободна! Свободна! О! Я до сих пор не знала, сколько радости, счастья и блаженства в этом дивном слове «свобода!» Грудь молодой девушки волновалась, розовые ноздри расширялись, а пунцовые губы полураскрылись, как будто она с наслаждением вдыхала живительный и чистый воздух. «Недолго пробыла я в этом ужасном доме», — продолжала она, — «но столько настрадалась за время своего заточения, что даю обед каждый год освобождать нескольких заключенных за долги». «Быть может, вам покажется этот обед немного во вкусе средних веков», — прибавила она, улыбаясь. «Но не одни же расписные стекла до да фасон мебели занимать у этой благородной эпохи». «Итак, вдвойне благодарю вас, сударь, потому что считаю вас причастным к этой идее освобождения, родившейся под влиянием той радости, которой я всецело обязана вам». Вы, видимо, тронуты и взволнованы моим счастьем. Пусть же эта радость покажет вам, как велика моя признательность, и пусть служит платой за вашу великодушную помощь. Восторженно воскликнула девушка. Мадемуазель де Кардавиль ясно видела, как сильно преображалась под влиянием ее слов физиономия Родена. Этот человек, только что выказавший такую твердость, резкость и непреклонность относительно блинье, Теперь под впечатлением нежных и задушевных чувств Андриенны, казалось, совершенно изменился. Его крошечные змеиные глазки, полуприкрытые веками, смотрели на девушку с выражением неописуемого участия. Затем, как бы желая освободиться от новых впечатлений, он заговорил сам с собой. «Ну, ну, ладно, без нежностей. Время не терпит, моя миссия еще не кончена». — Нет, нет, еще не кончено. Потом, обратившись к Адриене, он продолжал. — После, милая девушка, верьте мне, после. Успеем и после поговорить о благодарности. Теперь надо говорить о настоящем. Оно важнее и для вас, и для вашей семьи. Знаете ли вы, что происходит? Адриенна с удивлением взглянула на иезуита и спросила. — Что же такое происходит? «Знаете ли вы настоящую причину вашего заточения в этом доме? Знаете ли, что заставило княгиню и аббата де Гриньи действовать подобным образом?» При этих ненавистных именах лицо мадемуазель де Кардавиль, такое сияющее раньше, опечалилось, и она с горечью отвечала, «Вероятно, ненависть, какую чувствует моя тетка ко мне, сударь». «Да, ненависть» и желание безнаказанно отобрать у вас громадное состояние. — У меня? Каким же образом? — Вы, значит, не знали, мадемуазель, как важно было вам присутствовать 13 февраля в улице Святого Франциска для получения наследства. Числа и подробностей я не знала, сударь, но мне было отчасти известно из некоторых семейных документов, и благодаря одному очень странному случаю, что один из наших предков оставил громадную сумму для раздела между его потомками, не так ли? — Да, сударь. — Но, к несчастью, вы не знали, что наследники должны были в назначенный час собраться 13 февраля. Кто не явился, тот лишался своих прав. — Понимаете ли теперь, зачем вас сюда засадили? — О, понимаю, — воскликнула Адриенна. К ненависти моей тетушки прибавилось еще чувство алчности. Теперь мне все понятно. Дочери генерала Симона, такие же наследницы, как и я, были так же заперты, подобно мне. — И вы еще, — воскликнул Роден, — не единственные жертвы. — Кто же еще, сударь? — Один молодой индус. — Принц Джальма? — с живостью спросила Адриенна. «Он чуть было не умер от наркотика, который был ему дан по тому же поводу!» «Великий Боже!» — с ужасом всплеснув руками, воскликнула молодая девушка. «Это ужасно! Молодой человек, с таким благородным и великодушным характером, как мне его описывали, но я послала в замок Декардавиль...» «Одно доверенное лицо, которое должно было доставить молодого принца в Париж! Я это знаю, дорогая мадемуазель!» но этого человека удалили хитростью, и принц попал в руки своих врагов. Где же он теперь? Я имею на этот счет очень смутное сведение, знаю только, что он в Париже. Но я не теряю надежды его найти, и с отеческим жаром примусь за эти поиски, потому что нельзя не полюбить этого королевского сына за его редкие качества. Какое сердце, сударыня! Ах, какое сердце! золотое сердце, чистое, как золото его родины. — Его необходимо найти, сударь, — с волнением говорила Адриенна. — Употребите для этого все силы, умоляю вас об этом, ведь он не родственник и одинок здесь, без поддержки, без помощи. — Конечно, — с сожалением произнес Роден, — бедный мальчик, ведь он почти дитя еще, восемнадцать-девятнадцать лет. Брошенный в Париж, в этот ад, с присущими его юности дикими, горячими, неудержимыми страстями, с его наивностью и доверчивостью, каким только опасностям он здесь не подвергался. — Только бы найти его, — с живостью заметила Адриенна. Там мы уж сумеем его хранить от этих опасностей. До своего заключения сюда, узнав об его приезде, Я послала к нему одного моего поверенного с предложением услуг от неизвестного друга. Оказывается, что эта безумная затея, которую мне поставили в упрек, была, напротив, очень разумна, так что я настаиваю на ней больше, чем когда-либо. Принц мне родня. Я обязана оказать ему самое широкое гостеприимство. Я хотела его поместить в павильон, который занимала у тетки. «А сами-то вы, дорогая мадмуазель!» Я сегодня же перееду в дом, который давно уже начала отделывать для себя, когда решила покинуть княгиню и зажить самостоятельно. Итак, сударь, если вы уж и решились быть добрым гением нашей семьи, то будьте столь же великодушны к принцу, как ко мне и к девицам Симон. Умоляю вас, постарайтесь открыть убежище этого несчастного королевского сына, как вы его называете. Не говорите, что вы действуете от моего имени». Пусть это будет все тот же неизвестный друг. И свезите его в мой павильон, чтобы он ни о чем не беспокоился, чтобы он жил, как подобает жить принцу, о его нуждах позаботиться. Так, он будет вести княжеский образ жизни благодаря вашей королевской щедрости. Но лучшего применения для своего трогательного сочувствия вы бы и не нашли». Надо только видеть его красивое, задумчивое лицо, чтобы... — Вы его видели? — прервала Адриенна. — Да, в течение двух часов. И больше мне не нужно было, чтобы понять и оценить его. Очаровательное лицо, зеркало его души. — Где же вы его видели, сударь? — В вашем древнем Кардавильском замке, куда его выкинула буря, И где я был, чтобы... Немного поколебавшись, Роден продолжал, как бы увлеченный искренним порывом. Эх, господи, ну да! Дьявол для совершения позорного, отвратительного дела приходится сознаваться. Вы, сударь, в замке до Кардавиль? И для дурного дела? С глубоким изумлением воскликнула Адриенна. Увы, да, милая мадемуазель! Наивно отвечал раден Я должен был по приказанию Аббата де Гриньи поставить вашему бывшему управителю два условия. Или быть выгнанным, или согласиться на низость. Стать шпионом или клеветником. Но этот честный и достойный человек отказался. — Ну кто же вы такой? — все более и более удивляясь, спросила Адриен. Я? Я Роден, бывший секретарь Аббата де Гриньи. «Неважная птица, как видите!» Положительно невозможно передать наивные и в то же время смиренные тоны иезуита, сопровождавшего свои слова почтительным поклоном. При этом открытии Адриенна внезапно сделала шаг назад. Она не раз слыхала о Родене, как о смиренном секретаре Аббата де Гриньи, являвшемся в его руках послушной и пассивной машиной. Кроме того, мы напомним читателю, что управитель замка декардовиль в том письме, где он уведомлял ее о Джальме, жаловался молодой девушке на бесчестные и коварные предложения, какие делал ему Раден. Узнав, что человек, игравший такую бесчестную роль, явился теперь ее избавителем, Адриенна невольно почувствовала, что в ней зарождается известное недоверие. Но это неблагоприятное впечатление поколебалось благодаря тому резкому обвинению, с которым Роден выступил против аббата де Гриньи в присутствии следователя. Кроме того, иезуит сам вперед обвинил себя за свое поведение в замке де Кардавиль и таким образом успел предотвратить упрек, который ему могли сделать. Однако все-таки мадемуазель де Кардавиль стала холоднее и сдержаннее в дальнейшей беседе с Роденом начатой с такой полной свободой, откровенностью и симпатией. Роден, конечно, заметил произведенное им впечатление. Иного он и не ждал. Он нисколько не смутился, когда мадемуазель де Кардавиль обратилась к нему и, глядя ему прямо в лицо, проницательным взором сказала, «А, так вы господин Роден, секретарь господина Аббата де Гриньи. Скажите...» Бывший, дорогая мадемуазель», — отвечала изуит, вы очень хорошо понимаете, что я больше не ногой к Аббату. Я имею теперь в нем самого беспощадного врага. И остаюсь на мостовой. Это не важно. То есть, что я говорю, это прекрасно. Потому что ценой этого злодеев сорваны маски, и честные люди получили помощь. Эти слова, сказанные очень просто и с большим достоинством, Снова возбудили в сердце Адриэнны чувство сожаления. Она подумала, что действительно бедный старик прав. Ненависть аббата до Гриньи должна была быть неумолимой, а Роден не побоялся, однако, ее, делая свой великодушный донос. Но все-таки она продолжала довольно холодно. «Но если вы сознавали, сударь, как постыдны и коварны были предложения, какие поручено вам было сделать управляющему моим замком, «Зачем вы согласились их делать?» «Зачем, зачем?» — с тягостным нетерпением отвечал Роден. «Ах, боже мой, да просто потому, что я был очарован аббатом де Гриньи. Я всецело находился под влиянием этого поразительно ловкого человека и человека в то же время исключительно опасного, как я только недавно это узнал. Он превозмог все мои сомнения, убедив меня, что цель оправдывает средства». И надо признаться, что действительно цель, на которую он указывал впереди, была великая и прекрасная цель. Я жестоко разочаровался. Меня пробудил громовой удар. Послушайте, милая мадемуазель, Прибавил Роден со смущенным и сконфуженным видом. «Не будем больше говорить об этом моем злополучном путешествии в ваш замок». Хотя я был слепым орудием других, но мне так же тяжело и стыдно, как будто это исходило лично от меня. Меня это крайне огорчает и тяготит. Будем лучше говорить о вас, о том, что вас интересует. Душа ведь так же жаждет высоких великодушных идей, как грудь жаждет свежего и здорового воздуха. Признание Родена в его ошибке было сделано так естественно. Он, казалось, был так искренно огорчен, что Адриенна, подозрения которой не имели других оснований, почувствовала, что ее недоверие начинает исчезать. — Итак, — продолжала она, все еще не сводя глаз с Родена, — Вы познакомились с принцем Джальмой в кордовильском замке? — Да. И с этого короткого свидания я почувствовал к нему искреннее расположение, так что доведу свое дело до конца.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 Наконец, последний наследник, один несчастный рабочий, попал в искусно расставленную западню и сидит теперь в тюрьме за долги. «Но, сударь, скажите мне, — спросила Адриенна, в чьих же интересах был затеян этот заговор, действительно до того отвратительный, что он меня пугает?» «В пользу господина Аббата де Гриньи», — отвечал Роден. «Ну, каким образом?» «По какому праву? Ведь он же не наследник!» «Рассказывать вам все это будет слишком долго, дорогая мадмуазель. Вы сами со временем все поймете. Помните только одно, что у вашей семьи нет врага более жестокого, нежели аббат де Гриньи!» «Сударь», — сказал Адриен, но уступая последнему сомнению, «я хочу говорить с вами вполне откровенно. Как заслужила я!» Или чем внушило вам такое ко мне сочувствие, какое вы мне оказываете, распространяя его даже на всю мою семью? Господи, милая мадемуазель, улыбаясь, отвечал Роден, если я вам скажу это, вы или засмеетесь надо мной, или ничего не поймете? Пожалуйста, говорите, не сомневайтесь ни во мне, ни в себе, сударь. Ну так я признаюсь что заинтересовался вами потому, что у вас великодушное сердце, высокий ум, независимый гордый характер. Раз я предан вам, то и все ваши близкие, сами по себе достойные участия, стали для меня небезразличны. Служить им — это опять-таки служить вам же». «Но, сударь, предположив даже, что я достойна тех лесных похвал, которыми вы меня с излишком награждаете...» Каким образом вы могли составить себе мнение о моем сердце, уме и характере? — Я вам это сейчас объясню, но сперва должен сделать признание, которого очень стыжусь. Если бы даже вы не были так богато одарены, то разве те мучения, какие вы перенесли в этом доме, недостаточны, чтобы заслужить сочувствие всякого порядочного человека? «Я думаю, да, сударь». «Значит, этим я мог бы объяснить свое к вам сочувствие. Однако, признаюсь, для меня этого было бы мало. Вы были бы для меня просто мадемуазель де Кардавиль, очень богатая, очень знатная и очень красивая молодая девушка, несчастье которой, несомненно, пробудили бы мою жалость. Однако я сказал бы себе...» «Жаль бедную девушку, но что же я, бедный человек, могу сделать? Единственное мое средство к существованию — место секретаря у Аббата де Гриньи, а начинать нападение приходится прямо с него. Он всемогущ, а я ничтожен. Бороться с ним — значит погубить себя без всякой пользы для этой несчастной». Но, прекрасно зная вас, дорогая мадемуазель, я решился восстать, несмотря на свое ничтожество. Клянусь, я сказал себе «нет, тысячу раз нет, такой дивный ум, такое чудное сердце не будет жертвой отвратительного заговора. Быть может, я буду сломлен в борьбе, но, по крайней мере, попытаюсь бороться». Невозможно передать, сколько ловкости, силы и чувства вложил Роден в эти слова. Как это случается довольно часто с очень безобразными и отталкивающего вида людьми, когда им удается заставить забыть о своем безобразии, самое безобразие их становится источником сочувствия и сожаления, так что невольно думаешь, как жаль, что такой ум и такая душа обитают в таком теле. И этот контраст трогает и смягчает. Как раз так обстояло и с де кардовиль в отношении Родена, который настолько же был просто и обходителен с нею, насколько был груб и резок с доктором Болинье. Одна вещь чрезвычайно занимала любопытство Адриенны. Откуда явились у Родена преданности поклонения, какие, по его словам, она ему внушила? «Извините меня за упорное нескромное любопытство, сударь, Но я очень хотела бы знать, как я вас открыл и понял ваш нравственный облик. Ничего не может быть проще. Вот все в двух словах. Аббат де Гриньи видел во мне только пишущую машину. Слепое, немое и тупое орудие. Я считала господина де Дегриньи проницательнее. И вы были правы. Этот человек...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 — заметила Адриенна, все более и более поражаясь оригинальным складом ума Родена. «Ну вернемся к вашим делам, милая мадемуазель. Накануне 13 февраля господин Аббат де гриньи подал мне стенографированную бумагу и сказал «Перепишите этот допрос и прибавьте, что эта бумага служит доказательством правильности решения семейного совета и указывает, так же, как и донесение доктора Балинье, что умственное состояние мадмуазель де Кардавиль внушает чрезвычайно серьезные опасения, и ее необходимо посадить в больницу для умалишенных. «Да», — с горечью заметила Адриенна. «Дело шло, вероятно, о моем долгом разговоре с тетушкой, который был записан втайне от меня. Оставшись с этой бумагой в руках... Я начал ее переписывать. Прочитав строк десять, я остановился пораженный, не зная, сплю я или бодрствую. Как? Помешана? Она-то помешана, мадемуазель де Кардавиль? Нет, помешаны те, которые распространяют такие чудовищные сплетни. Заинтересовываясь все больше и больше, я продолжаю чтение, кончаю и... «О, что я могу вам сказать? Выразить то, что я испытывал, невозможно словами. Это было и радость, и умиление, и энтузиазм». «Сударь», — протестовала Адриенна, — «да, энтузиазм, дорогая мадемуазель. Пусть ваша скромность не оскорбляется этим словом. Знаете, что эти идеи, такие новые, независимые, смелые, которые вы высказали в своей беседе с княгиней де Сен-Дизье, — Вполне разделяются без вашего ведома, конечно, одной личностью, к которой позднее вы будете чувствовать самое глубокое, самое нежное уважение. О ком вы говорите? После минутной нерешительности, притворной, разумеется, Роден продолжал. Нет, нет. Теперь говорить вам об этом бесполезно. Пока я скажу, дорогая мадемуазель. Только то, что, кончив чтение, я побежал к Аббату де Гриньи, чтобы убедить его в ошибке на ваш счет. Но я не мог его найти. Только вчера утром я высказал ему довольно резко свое мнение. Его, кажется, удивило одно — что я могу думать. На все мои настоятельные доводы ответом было презрительное молчание. Думая, что, вероятно, он сам обманут, я продолжал настаивать... Все было напрасно. Он велел мне следовать за собой в дом, где должно было быть вскрыто завещание вашего предка. Я так был ослеплен насчет аббата де Гриньи, что только появление солдата, его сына и отца маршала Симона смогло открыть мне глаза. Их негодование разъяснило мне, как далеко зашел этот заговор, затеянный уже давно и с ужасающей ловкостью. Тогда я понял, почему вас здесь заперли, выдавая за помешанную. Тогда я понял, почему девочки Симон отправлены в монастырь. Наконец тогда пришли мне на память тысячи воспоминаний. Отрывки писем, заметок, которые давались мне для переписки или зашифрования, и смысл которых был мне тогда непонятен, навели меня теперь на след этой низкой интриги. Выказать сейчас же внезапное отвращение, какое овладело тогда мной ко всем этим низостям, было бы равносильно полной неудачи. Я не совершил подобной ошибки. Напротив, решившись перехитрить Аббата, я представился еще более алчным, чем он. Если бы это громадное наследство досталось прямо мне, я не мог бы с большей жадностью накинуться на добычу. Благодаря этой уловке Аббадда Гриньи ни о чем не догадался. По воле проведения это наследство избежало его рук, и он вышел из дома в полном отчаянии. «Я же, напротив, был полон несказанной радости, потому что у меня явилась возможность спасти вас, дорогая мадемуазель, и отомстить за вас!» Вчера вечером я, как всегда, отправился на службу. Аббата не было дома, и благодаря этому я мог ознакомиться со всей его перепиской по поводу этого наследства. В моих руках оказались все нити этого громадного заговора, и, поверите ли, дорогая мадемуазель, я был совершенно поражен, приведен в ужас теми открытиями, какие мне случилось при этом сделать». «Какие же открытия вам случилось сделать, сударь?» «Есть тайны гибельные для тех, кто ими владеет. Поэтому не спрашивайте меня, дорогая мадемуазель, и не настаивайте на ответе. Скажу только, что интрига, сплетенная ненасытной алчностью, интрига, которой были опутаны вы и вся ваша семья, обнаружилась передо мной во всей ее мрачной дерзости». Тогда мое живейшее сочувствие к вам возросло еще сильнее, распространившись и на другие невинные жертвы этого адского заговора. Несмотря на свое ничтожество, я решился рискнуть всем, чтобы сорвать маску с Аббата де Гриньи. Я собрал все нужные данные, чтобы было чем доказать суду истину моих донесений, и сегодня утром я покинул дом Аббата не открыв ему конечно своих намерений иначе он мог бы задержать меня с помощью насильственных мер однако я все таки считал постыдной трусостью напасть на него без предуведомления уйдя от него я написал и послал ему письмо в котором извещал что имею достаточно доказательств его низости и честно не скрываясь нападу на него я его обвинил он будет защищаться после этого Я пошел к судье, и вы знаете. В это время дверь отворилась. В комнату вошла сиделка. Подойдя к Родену, она сказала. — Сударь, вернулся комиссионер, которого вы и господин следователь посылали в улицу Брезмеш. — Оставил он письмо. — Да, и его сейчас же отнесли наверх, как вы и приказали. — Хорошо. Идите. Сиделка вышла.